Глава вторая. Сахарный песок. Да знаете ли вы, что такое Сахара? Песчаная пустыня, а по ней бродит лихой бедуин. Сахара — самая большая на планете пустыня, равная по территории США. В отдельные дни воздух в ней раскаляется до температуры финской сауны — 70-80 градусов Цельсия. По Сахаре можно пройти тысячи километров и не встретить источника воды. Поэтому жить в Сахаре нельзя. Получается, впустую целая страна пропадает. Еще хуже, что Сахара растет, территория ее расширяется. Не зря бесплодную Сахару географы и климатологи называют раковой опухолью континента. Причем метастазы Сахары попадают даже на другие континенты. Бури разносят пески на огромные расстояния. Сахарская песчаная пыль. Обнаружено даже в атмосфере юго-восточного побережья США, зарегистрировано выпадение песка Сахары в отдельных районах Англии и даже Швеции. А можно ли вернуть человечеству Сахару в ее первозданном виде? На протяжении этой книги уже столько раз было говорено, что раньше Сахара когда-то была плодородной саванной, где люди пахали, пасли, ловили рыбу. Прелесть, что за местечко. Вернуть человечеству Сахару – благородная задача. Ее теоретически решили два российских физика, занимающихся климатом, кандидат наук Евгений Демин и доктор наук Виктор Кушин. Они разработали технический проект рукотворного изменения климата в одной отдельно взятой пустыне Сахара. Для того, чтобы вылечить болезнь, нужно понять ее причину. В чем же причина излишней засушливости Сахары? Ученые ответили на этот вопрос так. Причина засух — устойчивые антициклоны. Воздушные массы из холодных слоев тропосферы опускаются вниз и локально нагреваются, возникает малоподвижный антициклон. В условиях антициклона образование облаков не происходит, поэтому россияне так любят антициклоны. Ясное небо и сияющее солнышко привлекают соотечественников больше, чем надоевшее свинцовое небо. А дождь, как известно, — Идет и стучек. Нет облаков, нет дождя, и ничто не препятствует солнцу прогревать Сахару. Температура все повышается и повышается. При этом путь пришлым муссонным облачкам, несущим дожди, блокирует своеобразный тепловой занавес. Аналогичная картина наблюдается и в других засушливых районах планеты. Там тоже преобладают нисходящие потоки воздуха и относительно устойчивые антициклоны. Замкнутый круг. Нагрев образует тепловой барьер, который мешает прилетать тучкам, а без тучек ничто не мешает солнышку без конца прогревать и прогревать пустыню, образуя тепловой барьер. Исходя из этого ясно, чтобы привести климат Сахары в норму, эту положительную обратную связь нужно разорвать, нужно запустить дожди. Как это сделать? Ряд народов Центральной Америки и Экваториальной Африки давно обнаружили, что пожары в прериях и саваннах часто приводят к образованию дождевых облаков и стали специально поджигать траву или кустарники, чтобы вызвать осадки. Иногда им это удавалось. Крупные пожары создают восходящие воздушные потоки, противостоящие падающим потокам антициклона. Но в Сахаре такой метод неприемлем. Там жечь нечего. Значит, здесь нужен принципиально иной подход. Нам мешает устойчивый сухой антициклон? Значит, вместо антициклона нужно закрутить над Северной Африкой циклон. Как известно, циклон и влага — близнецы-братья. В природе циклон образуется, когда восходящие вихревые потоки влажного воздуха втягиваются в область пониженного атмосферного давления и, поднимаясь вверх, охлаждаются. Тогда возникают кучевые облака, выпадают осадки. Во второй половине 20-го столетия появились технические устройства, создающие мощные вертикальные воздухопотоки, метеотроны. Грубо говоря, метеотрон — это огромная горелка, направленная в небо. Первые метеотроны были сконструированы еще в 1967 году. С их помощью ученые планировали провоцировать дожди для сельского хозяйства и изучали воздействие на атмосферу крупных пожаров. Метеатроны, кстати, проще всего делать из отработавших свой ресурс авиационных турбин. Итак, ставим в Сахаре выработавшие свой ресурс турбоактивные авиадвигатели, направляем их в небо. А в турбины методом впрыска подаем воду. Температура газовых струй на выходе из сопла порядка 500-700 градусов Цельсия, так что вода мгновенно испаряется, растворяясь в восходящем потоке. Два вопроса. Первый. Где взять воду в пустыне? Второй. Как закрутить восходящие потоки, чтобы образовался антициклон? Воды понадобится немало, нескольких кубометров в секунду. Есть три пути решения водной проблемы. Использование опресненной морской воды, трубопровод от Средиземного моря. Вода из артезианских скважин. Гидрологи обнаружили под Сахарой огромный резервуар воды трубопровод от ближайших рек Нила и Нигера. По второму вопросу еще проще. Если поставить метеотроны на подвижные платформы, которые перемещаются по круговой железной дороге диаметром 100-120 километров, и направить воздушные потоки под углом к горизонту, то образуются мощные вихревые воздухопотоки. Поднимаясь, Влажный воздух достигает верхней границы тропосферы с отрицательными температурами, где влага конденсируется в водяные капли, часть из которых превращается в лед. Осадки в виде воды и льда выпадают, охлаждая воздух и орошая почву. Главное запустить этот процесс, дальше он будет поддерживать сам себя уже без метеатронов. Возникновение небольшого циклона с осадками на площади 10-15 тысяч квадратных километров словно кумулятивный заряд, способные пробить брешь в огромном антициклоне Сахары. Через эту брешь откроется путь для обильных муссонных дождей. В итоге, через несколько лет, человечество получает огромные пригодные для жилья площади. Ну, разве не красота? Если вас смущает, что проект слишком масштабен и потому дорог, успокою. Расчеты, проделанные авторами, показали, что для осуществления проекта нужно всего 0,1% тех средств, которые были затрачены на операцию «Буря в пустыне» или «Войну с Ираком». Авторы просчитали не только экономическую составляющую проекта, но и массу технических деталей. Для экономики топлива был придуман метод предподогрева воды. Вода предварительно поступает в бассейны-накопители, где она отделяется от воздуха полиэтиленовой пленкой, чтобы не испарялась. Но пленка не препятствует нагреву воды, и та нагревается почти до температуры кипения, и уже горячий нагнетается в форсунке метеатронов. Отсюда экономия. Не нужно будет тратить топливо, чтобы разогнать температуру воды от 30 градусов Цельсия до 100 градусов Цельсия. Дармовая рекуперация от внешнего источника. Подтверждением того, что все задуманное может получиться, служит не так давно открытое явление. Геолог Яницкий и геофизик бородич обнаружили возникновение локального циклона в центре обширного антициклона. Они наблюдали это явление в Западной Монголии. Позже подобная аномалия наблюдалась и на Кавказе. В обоих случаях, сразу после возникновения внутри антициклона ядра циклона, на Землю пролились сильнейшие дожди. То есть в природе такие процессы происходят. И задача человека — подстегнуть этот процесс в Сахаре, дать ему толчок. Любопытно, что громы молнии начнутся раньше, чем дожди. При запуске процесса трение теплых влажных масс воздуха сухие будет способствовать электризации, и наблюдатели увидят и услышат раскаты грома и треск молний над установкой. Небольших, правда. Я не для того порадовал читателя всеми этими прожектами, чтобы читатель рухнул в кресло и мечтательно разулыбался, впечатленный размахом человеческого гения. Нет, не для того. Однако прежде чем открыть свой тайный замысел — Расскажу еще про пару масштабных климатических проектов. Наши кулибины вообще любят масштаб. И не только они, но и политики, к которым порой сквозь строй ученых-референтов по странной случайности прорывается какой-нибудь сумасшедший изобретатель. И тогда политик, сын своего народа, падает в кожаное кресло и мечтательно улыбается. Помнится, в 1991 году в Белом доме Я своими глазами видел один безумный проект трансконтинентальной сверхскоростной железнодорожной магистрали на магнитной подушке, проходящей по всей нашей тундре через Берингов пролив, по туннелю, на Аляску. А далее через Канаду в США. Причем на титульном листе проекта была резолюция председателя Верховного Совета Руслана Хасбулатова. Прошу рассмотреть. По-моему, интересно. Но не будем отвлекаться от климата. Во времена укромные, теперь почти былинные, когда народ трясло от великих свершений, батальоны сталинских писателей, ежегодно выпускаемые строевым шагом из Лит-института, всячески поддерживали линию партии, талантливый совпис казанцев накропал толстую книжку «Полярная мечта», мол, Северный, о том, как советские люди побеждают климат. Они строят на дне Северного Ледовитого океана супердамбу вдоль всего побережья Евразии, чтобы льды Холодного океана не мешали плавать корабликом по Севморпути. Я в детстве читал эту толстую фантастическую опупею, более похожую на производственный роман, и всем советую почитать, чтобы проникнуться духом времени, а потом солжениться, Солженицына, чтобы впечатление от времени было полным. Подобных планов было немало. Клименко рассказывал мне, как, будучи школьником, читал в детской энциклопедии 1959 года проект перегораживания Берингового пролива плотиной. Я до сих пор помню цветную картинку. Летят самолеты, бегут поезда, статуя Ленина стоит у плотины и показывает пальцем в сторону Америки. А с юга планировалось качать к плотине огромными насосами теплую океанскую воду, устроить искусственное теплое течение. Была и другая идея гнать гигантскими насосами теплые воды Атлантики вдоль наших северов, продлить Гольфстрим, чтобы растопить льды Северного Ледовитого, установить постоянное пароходные сообщение по Северному морскому пути, засеять Сибирь пшеницей. Был еще проект, уже более реальный, затопить Сибирь. Превратить часть Сибирской равнины в рукотворное море, перегородив Енисей. Создание искусственного моря должно было смягчить климат в Сибири, Был еще проект поворота северных рек Сибири на юг. Ну, это вы уже помните. Помню. Уже даже начали копать. Вот к чему я веду, читатель. Ни одна страна мира не порождала столько фантастически-гигантских проектов по изменению климата, как Россия. От чего бы это?